Глава 16. Дичь и охотник Сначала я услышал музыку, если, конечно, так можно назвать звуки, издаваемые неумело насилуемой гитарой. Нечто подобное изображал в годы моей нежной юности сосед по двору Шурик Юрзицкий. В конце 70-х он поступил учиться на военного переводчика и сразу же почувствовал себя опытным солдатом. Приходя домой в увольнении, шлялся по двору исключительно в форме, любил посидеть на скамеечке возле песочницы, показать всем себя такого военного, побречать на гитаре что-нибудь вроде «Когда я молоденьким юнхером был, я очень военную службу любил». Кресты и медали блистали на мне. Наконец глаза мои открылись. Я огляделся и увидел, что валяюсь на полу, пристегнутый правой рукой к батарее. Протер неокольцованной конечностью лицо и задумчиво почесал затылок, постепенно приходя в себя. Получается, что вырубили меня в гостинице и приволокли непонятно куда. Вырубила явно не горничная, ну, в смысле, не та девица, которая ее изображала, а тот, кто находился в тележке. Посмотрел на часы, опа-ники, получается, что я провалялся в отключке больше часа. Значит, либо меня потом обработали шокером вторично, либо с самого начала всадили дикой силы заряд. Итак, что мы имеем? Да ничего мы такого не имеем. Имеют у нас, валяясь вот в какой-то комнате, вместо того, чтобы... Стоп, об этом не думаем. И вообще, если я правильно прочитал ситуацию, очень скоро меня начнут старательно обижать и интенсивно допрашивать, может быть, даже с химией. Самое время загружать сознание какой-нибудь ерундой. Подумаем-ка мы о чем-нибудь приятном. Например, о карнавале в Бразилии. Цамба-мамба, скудно одеты ему латки, пляж. На самом интересном месте меня прервали. Дверь отворилась. Крепкий мужик моего приблизительного возраста. Подошел и остановился в нескольких шагах. Даже если бы я был в полном порядке, шансов дотянуться до него и попытаться похулиганить не было. С минуту мы молча любовались друг другом. Ты в порядке, парень? Только американец может задать такой идиотский вопрос. Тебя когда-нибудь глушили шокером? Поинтересовался я. Было дело. Ну тогда чего спрашиваешь? Просто так, для разговора. Он отомкнул браслет наручника, завел мои руки за спину и зафиксировал. Пошли. «С тобой хотят немного поболтать!» Легко поднял меня за шиворот и подтолкнул к двери. «Сорись!» Я уселся на массивный стул с высокой спинкой и принеса с интересом осматриваться. Комната как комната, светлая, просторная. Окно с видом на море. Молодой парень, явно латинос, нервно курит, прислонившись к подоконнику. Прямо передо мной массивный письменный стол, за которым располагается коротко стриженный поджарый мужик. Диванчик в углу. Все. Кофе? — сказал он. Мой конвоир кивнул и вышел. Черный с двумя кусочками сахара попросил я. Сидящий за столом хмыкнул, а мачо у окна грозно нахмурился. — А вы шутник, Евгений. Человек за столом раскрыл мой паспорт и принялся его изучать. «Скажите, это ваше настоящее имя?» «Конечно», — честно ответил я. «Прошу прощения, мне не совсем понятно». «Все тебе, Женя, понятно», — перешел на русский мой собеседник. «Давай разговаривать». «Почем?» О По многом. Я буду говорить на вашем языке». «У меня практики не было очень давно. Как тебе, мой русский?» «Никак». Sorry? «Русский никогда не скажет. Не было практики очень давно». «А как надо?» «Иначе». «Спасибо за рассеснение. Но он перешел на свой родной язык. «А скажите мне, Евгений, что вы делаете в этой стране?» «Сижу, как последний идиот, окольцованный» и мило беседую с другими такими же. Кстати, с кем имею удовольствие общаться? — Ну, если вы настаиваете. Мужчина за столом обворожительно улыбнулся, а тип сзади меня запыхтел. — Я Джон. Молодого человека зовут Майкл. — Скорее уж, Мигель. — Пусть так. — Догадывайтесь, о чем пойдет разговор? — Пока нет, — ответил я, И едва не прикусил язык, потому что сзади получил весьма чувствительный тычок. «Майкл!» — укоризненно покачал головой Джон. «Не горячись!» «Всем присутствующим, кроме меня, принесли кофе». «Итак, на чем мы остановились, Евгений?» Сделав глоток, проговорил Джон. «Но если жалко кофе, принесите хотя бы воды». «Обойдешься!» — прошипел пламенный Латинус. «Не пойму, то ли он кошмарит меня по заданию старших, то ли я ему сначала знакомства чем-то не понравился. Принеси нашему другу попить, Майкл». Тот вышел и вскоре вернулся со стаканом воды. «Но, может быть, освободите мне руки?» «Не освободили. Добрый юноша напоил меня сам. При этом мне...» В лучшем случае удалось сделать пару глотков. Остальное вылилось на рубашку и брюки. Спасибо, Мигелито. Ты добрый мальчик. В ответ он очень образно по-испански высказал несколько спорных мыслей обо мне, ну и всех родственниках до третьего колена. Особенно почему-то не понравилась прабабушка с материнской стороны. но ну, поперек? — Можно сказать и так. — Вот и отлично. Пора переходить к делу. — Наверное, вы уже догадались, почему находитесь здесь. — Если честно, нет. — Хорошо, я подскажу. Не так давно из здешнего научного центра пропало нечто, принадлежащее моей стране. — Надеюсь, вы не подозреваете в этом меня? — Не подозреваю. Я уверен, что вы приехали, чтобы его разыскать. — А откуда такая уверенность? Джон нахмурился и еле заметно кивнул. От зверского удара по затылку я свалился со стула. Юноша Мигель подскочил ко мне и несколько раз с чувством приложился ногой по ребрам. — Вставайте, Евгений. — А что, больше бить не будут? А то я еще поваляюсь. «Не обижайтесь на Майкла, он просто очень близко к сердцу принял факт пропажи государственного имущества». «Понимаю, я кряхтя поднялся на ноги. Классика жанра. Добрый полицейский и злой полицейский». «Ошибаетесь. Злой и очень злой». «Вот как?» «Именно. И учтите, мое терпение заканчивается». Не советую вам и дальше его испытывать. А вы знаете, недавно смотрел по телевизору выступление вашего президента. Он назвал наши страны стратегическими партнерами. Ну кто вы, черт подери, объясните, почему меня похитили и пытают? Пытают иначе. Думаю, вы это знаете. И потом, если наши страны теперь партнеры, начинайте сотрудничать. Назовите для начала ваше настоящее имя, должность, звание и организацию, которую вы представляете. Давайте начнем с вас. К моему величайшему удивлению, возмездия за хамство не последовало. я очень скоро понял, почему. Разведывательное управление, Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, Евгений. С доброй улыбкой сообщил Джон, Подразделение, охотники, слышали о таких? Ни разу, ответил я, всеми силами, стараясь не показывать налетевшую грусть. Скажите, а рыболовы у вас тоже есть? Между прочим, было чего впасть в тоску. Сам правда, по работе не сталкивался, но слышал рассказы старших. Во христавшихся, С ними в лихие беспредельные времена холодной войны. Серьезные ребята, до предела жесткие и в средствах особо не церемонящиеся. По рассказам, работали они в основном против нас. Впрочем, и наши тогда не отставали. Тот же Сергеич рассказывали, тоже разок друга сподобился серьезно их обидеть. После развала Советской империи команду, говорят, на время распустили за ненадобностью. Какой смысл тратить казенные деньги на содержание крутых парней, если бывший вероятный противник вдруг заделался белым и пушистым? А во главе его вместо прежних суровых дядек стали обычные «чего изворите, и «шлюхи», готовые обслужить по полной программе и почти за даром? А потом что-то изменилось. Россия вдруг поднялась на ноги и стала тряхиваться. Официантов и шлюх. При власти сменили совершенно другие люди, менее политкорректные и совсем непонятливые. Регулярные доклады, Вашингтонский обком прекратились. Лафа закончилась? — Значит, слышали, правильно понял мою едва уловимую грусть собеседник. — А потому не будем понапрасну тратить время. Я буду задавать вопросы, вы будете отвечать. Честно и подробно, он опять кивнул. И сосковавшисься по работе Мигель подскочил ко мне и провел молниеносную серию в три удара в печень, по животу и опять в печень. А когда я скорчился от боли, треснул кулаком по загривку, я упал на пол и затих. Очнулся, полежал, подождал, пока хоть немного утихнет боль. Потом просто. Валялся на грязном полу, ожидая продолжения банкета. Ныть, стонать, распускать собли и валять дурака, как я всегда любил, просто не имело смысла, не та публика. — Собираетесь вставать? — поинтересовался Джон. — Или вам понравилось? — Рад бы, только нет сил. Если я при этом и слукавил, то самую малость. — Мигель, добрая душа! — подошел, рывком поднял меня и забросил, как ветошь, на стул. Я взгромоздился и обмяк. — Ну? — приветливо спросил Джон. — Что скажете? — Послушайте, — проскрипел я, — если вы собрались меня бить, зачем было тащить ради этого через весь город? Зашли бы в номер и лупили сколько душе угодно. — Вы не ответили? — а вы еще толком не спросили освежить память я все помню вам что надо знать как меня назвали при рождении или где находится изделие давайте начнем со второго пункта не возражаю где находится изделие я не знаю но вас прислали разыскать его да братья изображать партизанку зину просто не имело смысла какие то добрые люди уже просветили этих охотников и рыболовов нашли я попытался рассмеяться но не совсем удачно опять заболела отбито садистом мигелем печенка приятно конечно что человек так серьезно относится к работе но зачем же так по зверски а может этот милый юноша просто садист поймите через силу проговорил я По крайней мере, постарайтесь это сделать. Если бы я хоть что-то накопал, давно бы переехал в посольство или залег на дно. Очень хочется во все это верить. Ну, так верьте. Рад бы, старина, да не могу. Покачал он головой и снова позвал Майкла. Тот выскочил у меня из-за спины и размахнулся, но Джон остановил его. «Стоп! Успокойся!» — Сходи, последи за обстановкой и скажи Мэри, чтобы принесла нашему другу лекарства. Какие у них все-таки интересные имена. Джон, Мэри, Майкл. Тот здоровяк, что притащил меня сюда, наверняка Том. За стенкой опять мерзко заиграли на гитаре. Бить морды у крошки Мигеля получалось намного лучше. «Не желаете еще что-нибудь рассказать, Евгений?» Открою все тайны Кремля, Джон, только отнимите у этого Элвиса гитару». «Увы», — развел он руками, — «не могу, у нас демократия». «А вот насчет тайн Кремля, подумаю, нам с вами предстоит долгий разговор». «Вам решать». «Рад, что вы это поняли. А почему вы улыбаетесь?» Это просто гримаса боли, бодро соврал я. Перед тем, как принять лекарство, стоило подумать о приятном Солнце, море, мулатки, рут, стоп, а она то тут причем. Надо ставить рут. Пусть будет Марианна или, например, Анна Луиза. А вот и горничная. ну, в смысле, та блондинка, что прикидывалась ею с утра пораньше. Без тележки, но с сумкой. Том подошел ко мне и закатил рукав. — Хорошие вены, — заметил Джон. — Сейчас мы проверим, Евгений, или как вас там, насколько вы были правдивы. Мне даже не протерли руку спиртом, просто взяли, да и воткнули иглу. — Постарайтесь расслабиться, друг мой, — голосом семейного доктора прошептал на ушко здоровяк Том. «Есть, yes, сэр!» Я закрыл глаза и откинулся на спинку стула. Процесс пошел.